Глава двадцать пятая. Альфа-волк меня будоражил, и осознание этого факта напрягало тем, что удивляло. Понятно, что Террес — невероятно интересный и брутальный мужчина, но ведь это не повод трепетать. Вон, да минус, ещё привлекательнее. Но я же реагирую на него спокойно. Не вздрагиваю от малейшего касания. Не сбивается дыхание, когда слышу голос. В любовь с первого взгляда я не верила. В моём возрасте такой не бывает. «Истинных пар на Элмезе нет. Чем же он меня зацепил?» На ум приходило лишь одно объяснение — своим хамством. Вернее, не так. Не хамством, а тем, что относится ко мне ровно. Смотрит без восторженного блеска в глазах, не улыбается заискивающе и совершенно не выделяет из толпы. То, что позвал на праздник, не считается. Это ему явно для каких-то политических интриг понадобилось. Кстати, не мешало бы выяснить, каких. Рассуждая на эту тему, я склонялась к выводу. Скорее всего, во мне заговорил азарт. Желание покорить сильного самца, заставить его есть из моих рук. Как ни крути, а жизнь превратила меня в женщину достаточно властную и жесткую. А, видимо, встретив подобного себе достойного партнера, подсознательно решила срочно прибрать его к рукам. На земле я давненько не встречала мужчин, равных мне по силе духа. Но, слава богу, мне не пятнадцать. Кроме души с сердцем у меня функционирует еще и мозг. Поэтому играть в укращение строптивого я себе категорически запретила. Сжала волю в кулак и повернулась к волку лицом, лишь мимолетно холодно улыбнувшись. «Добрый день, Альфа. Я на память не жалуюсь и о наших договоренностях помню. А вы что же, следите за мной?» Развернулась обратно к стеллажу и сделала шаг в сторону, подальше от греха. прикинувшись, что выбираю книгу. «Даже если бы захотел, а ваш сегодняшний выход не остался бы мной незамеченным. Сестра вас видела и очень расстроилась. А я не люблю, когда мне выносят мозг истериками». Я отдалялась, а Альфа, не отставая, следовал за мной. «Успокойте сестру. Передайте, что это был деловой обед и что в ближайшее время меня не интересует личная жизнь». Я выхватила первую попавшуюся книгу и направилась к столу с целью закончить разговор, но Террес преградил мне путь. «Уверен, что исход каменных троллей пятнадцатого года с Хрустальной горы. Не та книга, которую ты искала, мадам». Усмехнулся волча, разобрав у меня из рук талмуд. «На вот, возьми эту». Он ловко взлетел по деревянной приставной лестнице, потянулся к верхней полке и достал тонкую ветхую книгу с названием Раскол Алтея и Северенос. Прочти это, и тогда, возможно, тебе станет понятнее, насколько ты в нашем мире чужда. Прощаться Альфа не стал. Сунув книгу мне в руки, развернулся на каблуках и стремительно покинул читальный зал. Ну а я усел из-за изучения мира. Историческая книга манила открыть ее со страшной силой. Но я решила разобраться с налогами. Пробежала глазами информацию о предпринимательской деятельности бегло. Во всех тонкостях все равно так быстро не разберусь. Лучше приходить читать ежедневно. Но основное из кодекса я все-таки выхватила. Никаких налоговых льгот мне не дадут. Правда, это я уже и от Доминуса узнала. Но прочитать официальный закон было не лишним. Фиксированную сумму заплатить придется ровно через 30 дней со дня получения первых денег. В Рокаде, как и на Земле, бизнес делился на малый, средний и крупный. Какой у меня предстояло выяснить в налоговой, тому узнаю, сколько должна буду платить. Успешным считается дело, приносящее чистой прибыли 40 иллимов в месяц малому бизнесу, 120 — среднему и сотни крупному. Исходя из этих сумм и насчитывается налог. Кстати, надо купить тетрадь и записывать весь приход и расход денежных средств. чтобы предъявлять на проверку инспекторам. Дальше шли какие-то дополнительные налоги и законы, совершенно мне непонятные. Поэтому остальные тонкости бухучета я решила попросить Лорику выяснить у бабушки и рассказать мне своими словами. К слову, сходить в департамент налогов, им управляли лисы, где компетентные служащие отнесут мой салон к подходящей категории бизнеса, мне надлежит как раз на тридцатый день после открытия. «В общем, придётся месяц пребывать в неизвестности и гадать». Я не расстроилась, была к этому подсознательно готова. Элмес не тот народ, что занимается благотворительностью и делает жизнь проще. Отложила кодекс и открыла, наконец, манившую меня книжку. Очнулась, лишь перелистнув последнюю страницу. Ну что же. «Как говорится, шершеляфам, ищите женщину». В корне грандиозного раскола лежала драматическая история любви между альфой волков по имени Северенос и человеческой колдуньей Алтеей. Как выяснилось, из живущих на Элмезе в то время людей магией владели только женщины, и царил в человеческой общине матриархат. До того, как нашла коса на камень, оборотни и люди сосуществовали вполне мирно, управляли себе общинами, как хотели, и друг к другу с советами не лезли. Между ними случались даже смешанные браки. Уж не знаю, насколько счастливые, в книге про это не писали. Да вот только на беду в тот раз любовь и страсть вспыхнули между двумя самыми сильными и властными на тот момент представителями разных рас — Альфой северенасом и королевой Алтеей. Никто из пары не хотел уступать даже пяде своей свободы. И начали горе-влюблённые друг друга ломать, пытаясь подмять под себя. Как известно, от любви до ненависти один шаг, и сделали они его весьма решительно. Развязали войну. Книга закончилась тем, что мать создательница изгнала взорвавшихся человечек в другой мир и удовлетворила просьбу оборотней, сделав людей рабами. Ну, мы все знаем, каких рабов получили элмесцы. А вот про то, что получили в новом мире люди, ничего сказано не было. Больше чем уверена, что у покинувших Элмис людей есть такая же книжка про раскол, но поданная под другим соусом и с другим финалом. Что сказать? Любовь до гроба, дураки оба. Но что дав мне в руки эту книгу, хотел сказать Террас? А еще внезапно захотелось выяснить все про предстоящий праздник и понять, зачем волку нужно, чтобы я пошла с ним. Она ловца и зверь бежит. «Альфа Террес поджидал меня на крыльце библиотеки, когда я вышла на свежий воздух. Не думаю, что он стоял здесь всё время, пока я читала. Скорее всего, кто-то из крыс отправил альфи молнию. Но спасибо им. Пройдёмся». Приглашение звучало как приказ, и руки мне террас не предложил. Но я не собиралась строить из себя обиженную трепетную мадам. Тем более, когда мне самой нужно было кое-что прояснить. «Пройдёмся». Согласно кивнула и пошла в сторону центра города, заставляя Альфу подстраиваться под свой шаг. «Ты понимаешь, что прошлая война случилась из-за того, что магички требовали полного передела наших законов?» Первым поднял тему волк. «Я так поняла, что женщины под руководством Алтеи выступили лишь за то, чтобы освободить остальных женщин от унизительного дня выбора, который вовсе никакой не выбор». И это было только одно из первых основных требований. А их последовало еще с десяток. И, как видишь, дело закончилось тем, что человечек никто не поддержал. Никто. Мы шли по фиолетовой улице и оживленно дискутировали, совершенно не обращая внимания на то, что на нас все глазеют. На переходе Альфа, забывшись, взял меня под локоть, а потом переложил мою руку на сгиб своей. Так и шли. «И что же вы выиграли?» Насколько мне известно, с ними ушла и их магия. «Мы выиграли мир», — не захотел слушать неприятные для себя истины Террес. «Я не собираюсь устраивать революцию. Я просто расскажу собранию Альф о выводе, к которому приду, прожив на Элмезе какое-то время. Если, конечно, они захотят меня слушать. Но ты уже пытаешься внести в мысли местных разброд. А это приведет к желанию изменить старый уклад». «Правильно». Но мне кажется, что тогда было не то время. Оно не подходило для перемен, но сейчас...» Я заглянула волку в глаза, пытаясь разглядеть подтверждение того, что он меня понимает. «Ты сам разве не видишь, что ваше общество закостенело и уже нездорова, а многие ваши женщины и дети несчастны?» «Вижу», — рыкнул Террас. «Мой старший брат половинчатый. Он прошел через поселение Омега». Моя сестра недавно заявила, что выйдет замуж только за Доминуса или уйдет в общественнице. Я понимаю, что нужно что-то менять, но как глава департамента порядка я против волнений в столице. Его можно понять, но мне нравилось, что Альфа многое понимает и пытается искать компромисс. Мы подошли к салону. Скажи мне, террас я сама не заметила, когда перешла на «ты». Зачем тебе нужно, чтобы я пошла с тобой на праздник? Решила пока оставить в покое сложную тему и спросить о волновавшем меня лично. «А это превентивная мера, попаданка. Я не буду облегчать тебе участь и рассказывать о том, что бывает на празднике. Уверен, ты и сама это выяснишь. Но я уже подстраховался и буду держать тебя под контролем». Он впервые улыбнулся. Мимолетно, криво, но все равно завораживающе. Внутри что-то ёкнуло. поэтому я решила с прощанием не затягивать. «Всего хорошего, Альфа. Спасибо за помощь, беседу и за то, что проводили. Присылайте завтра сестру ко мне. Я посмотрю, чем смогу ей помочь». «Мы придём с Мерлиной вдвоём сразу после обеда. Хочу посмотреть, что ты там наворотила. И зови меня ты, Раздарина, без Альфа и на ты. Ох, как сердце-то забилось, придурочная». Махнула на прощание волку рукой и скрылась за дверью.